Глава седьмая. Темный Недоразвитый мирок преподносил сюрприз за сюрпризом. К вечеру я доковылял до некоего тракта, на котором встретил мужичка, что ехал из местного городка в свою захудалую деревеньку. Руслов, так звали этого путника, оказался на удивление доброжелательным и отзывчивым. После непродолжительной беседы он с радостью поделился со мной небольшим запасом провизии, что был у него в повозке. Из корзинки, от которой исходили магические эмоции, он достал закупоренный глиняный кувшин, полбулки хлеба и запеченную курицу, обернутую в бумагу. — Вот, лорд, скромно, но со вкусом, попробуйте! — проговорил Руслов, передавая мне продукты. — Благодарю. Я с удивлением ощупывал кувшин, который был довольно холодным, и это в их то мире, после жаркого летнего дня — Курица тоже была прохладная, так что опасаться за то, что она уже пропала, не стоило. «А подскажите, а как вы храните продукты?» «Да кому лет это есть?» Мужичок посмотрел на меня непонимающе, почесал затылок и вынул из той же корзинки круглый металлический медальон. «Вон о какой! Вещь не из дешевых, но до жути полезная!» Я кивнул, аккуратно раскрыл бумагу и с аппетитом откусил кусочек от курицы. Пусть она была холодной, пусть и без особого комфорта пришлось трапезничать, но зато было чем в к контрастов. Вон он, сидит мужичок в холщовой рубашке и мятых сапогах, везет какую-то капусту в скрипучей повозке, а в корзине продукты с охлаждающим артефактом. Удивил. «А вы куда путь держите?» Глядя, как я поедаю курицу, поинтересовался Руслов. «Быть может, по пути нам-то подкину, да и смеркальца уже тучно набегают, ветер поднимается неравен час, как дождь ливанет. Можете у нас заночевать в Ромашково». «По делам тайным, Руслов, по делам, но благодарен за угощение и за предложение ночлега. Я найду, как вас отблагодарить, но позже. Легкой дороги». Доживав птицу с хлебом и осушив кувшин молока, я кивнул мужичку и махнул рукой. «Да что вы! Не надо мне ничего! Я ж так по доброте душевной!» Но ну и вам не хворать! А, вот еще! Возьмите! Вам может пригодится, коли путь дальний. Он широко улыбнулся и протянул мне несколько пузырьков с мутной жидкостью внутри. «Что это? Зелья? Сил прибавляет, Да голод чутка могут притупить! Возьмите!» Это подарок. Дождавшись, когда я заберу бутылки, он дернул поводья. Пуруу, пошла! Спасибо, крикнул я ему, на что он кивнул и махнул рукой. Я немного постоял, глядя ему вслед, убрал пузырьки с зельями в карман и задумался. Хм, Наверное, в связи с тем, что уровень развития их мира слишком низок, жители крайне наивны и благодушны. И тем более нельзя стоять на месте. У них тут в гостях под боком засели такие твари, которые им и в кошмарных снах не виделись. Нужно поспешить, найти место, где они осели, а после найти того, кто у них здесь главный. Пусть лучше обходят это место стороной и не суются. Не вилами же им сражаться с Арвисами». Я чувствовал магический шлейф от тварей и шел следом, но меня беспокоило еще одно непонятное ощущение, которое манило. Будто я могу что-то потерять, если не приду. С другой стороны, что мне терять здесь, в этом мире, который развитие и эволюция обошли стороной по широкой дуге? Загадка. Угу. Примерно спустя три часа моего пути небо полностью затянуло тяжелыми черными тучами, которые поспешили не низвергнуть потоки воды. Благо, я уже подобрался к подножью каких-то гор и уже заметил отвесную скалу, под которой можно было укрыться от дождя и хоть немного просушить вещи. Да и отдохнуть бы не помешало. Ноги уже гудели от усталости. Голова толком ничего не соображала. Переутомление и истощенный магический резерв дают о себе знать. Добравшись до укрытия, я облегченно выдохнул. Здесь, укрытый от дождя, стоял высохший куст — а неподалеку валялось упавшее дерево. Значит, огню быть. Разведя костер и усевшись на полено, я задумчиво вглядывался в пламя, слушая треск от горящих веток. Ветер иногда задувал крупные капли дождя, но они не доставляли особых проблем. Похоже, дальше продолжение моего пути будет только с утра, если ливень прекратится». За пределами моего укрытия вода лилась ручьями, спускаясь с гор. Ужасно скользко, мокро и темно. Здесь я, пожалуй, и заночую. Арвисы, судя по ощущениям, еще не близко. Местные хищники тоже вряд ли смогут ко мне подкрасться, да и оставшихся моих сил хватит на простейшие охранные заклинания. Желудок разве что предательски урчит, но выбираться сейчас на охоту себе дороже, так что пока можно отдохнуть». Проснулся я с первыми лучами солнца. Зола от костра уже почти не грела, но зато одежда за ночь успела подсушиться, и это радовало. Поднявшись, я размял затекшие за ночь мышцы. Нечасто мне приходится спать на сырой земле, конечно. Есть в этом доля романтики, и в какой-то мере я даже понимаю людей, которые ходят в походы. Но ведь куда приятнее просыпаться в роскошной кровати рядом с какой-нибудь фигуристой красоткой. «Так», — обратился я к себе, выглядывая из своего укрытия. Солнце всходило и светило мне ровно в глаза, отчего я щурился в попытках оценить обстановку. «Похоже, ближайшие несколько часов пройдут у меня на полосе препятствий, да?» «Уху!» — раздалось мне в ответ со стороны леса. Видимо, сова ложится спать. Хотя, чего она ночью делала? «Особо не поохотишься в ливень». Наверное, тоже голодная. Я ступил на мокрую после ночного ливня землю и чуть сразу же не съехал по склону вниз. Вернулся в укрытие, отломал от куста относительно ровную ветку, которая вполне пойдет на роль палки для горной ходьбы, и уже вооруженный ею выбрался наружу. Светок стоящих неподалеку деревьев капала вода. Трава была мокрой и искрила каплями от лучей восходящего солнца. Красиво. Даже очень красиво. Наверное, когда вернусь, буду периодически куда-нибудь выбираться. Но только без ночевок на холодной земле. Пробираясь по скалам, я то и дело поскальзывался. Пару раз даже довольно ощутимо падал, но шел дальше. Нельзя медлить. Надеюсь, я прибуду раньше, чем твари успеют распробовать на вкус парочку местных аборигенов. Нужно хотя бы оградить место их пребывания. Магический резерв все еще опустошен, но попытаться стоит. А для этого нужно знать, где именно засели арвисы. Несколько часов пути уже были позади. Я вымотался, карабкаясь по горам. От голода сосала подложечкой, а ощущение приближения к тварям усиливалось. Вот и пришло время испытать чудо зелья от Руслова. Не отравиться бы местными алхимическими творениями. Вытащив крышку у пузырька, которая с громким чпок улетела в ближайшие кусты, я принюхался к содержимому. Запах был едкий, такой, что даже глаза слезились. Страшно даже представить, что там намешано, но иного выхода у меня нет. Нужно восстановить силы и заглушить голод. Выдохнув, я залпом опрокинул в себя все зелье. Вкус был скорее нейтральным, от чего я удивился. Очень уж он не сходился с запахом. Прислушался к внутренним ощущениям и замер. Зелье работало и очень быстро. Желудок перестал требовать пищу, по телу растеклось приятное тепло, «Мышцы пришли в норму, а голова будто очистилась от лишних мыслей». «Ну, умельцы!» — хмыкнул я, перехватывая свою походную палку поудобнее. На мое удивление, никаких побочных эффектов не наблюдалось, и я вполне бодро продвигался дальше. Но чем дольше я шел, тем больше нарастала тревога. «Арвисы рядом. Я чувствую их, и, похоже, они очень близко». Впереди, за ближайшей скалой, я расслышал непонятный шум и крики, так что немедля ни секунды я ринулся на звук, вынув одной рукой из ножен меч, а второй подготавливая атакующее заклинание. Мне открылась следующая картина. Чуть поодаль от меня в небольшой низине шла схватка. Два черных волка сражались с одним Арвисом. Одно чудище лежало с отрубленной головой в стороне, а трое других нападали на парочку местных. Девушка довольно миловидная, насколько мне удалось разглядеть и парень. Он, судя по всему, светлый маг, который, не считаясь с запасами сил, рубил тварей золотисто-сияющей магией. Все происходило очень быстро, и нужно отдать должное, пара пока держалась». И это с их-то уровнем развития. Арвисы обладает чудовищной силой, да и к тому же устойчивы к магии. Еще интересно, кем является девушка? Она точно не маг, ни темный, ни светлый, как ее напарник, но она тоже не бездействовала. В голове зудела мысль, что это может быть ведьма, но это практически невозможно. Так уровень мифов и легенд. Спускаясь и оценивая ситуацию, я увидел, как два магических существа, что являлись в образе черных, как цвет вороного крыла волка, зарычали, оскалились и рванули друг к другу. В их глазах плескалась мощь, алой, как свежая кровь магии. Она, будто не в силах удержаться в теле зверей, распылялась по ветру, завораживающее своей силой зрелище. Волки подбежали друг к другу и замерли каменными изваяниями, и лишь яркие всполохи пробегались по шелковистой шерсти. Секунда, затем вторая, а после они синхронно шагнули в сторону друг друга, и их тела охватило алое, похожее на огонь, сияние. Оно на секунду ослепило всех, кто был рядом, а после того, как глаза начали вновь видеть, поверить им оказалось невероятно сложно, непостижимо. То, что я сейчас видел, такое просто не могло произойти. Волки сливались в одного огромного хищника. Размером этот зверь был больше взрослой лошади. Магией разило так, что волосы на теле поднимались дыбом от мощи его силы. По шерсти теперь не пробегали алые всполохи, а будто образовались трещины, заполненные лавой. Но это была магия. «Невероятная магия зверя!» Слияние волков закончилось, и хищник оскалился, нацелившись на настоящего чуть поодаль Арвиса. Никогда не видел страха в глазах этих жутких чудищ, а сейчас Арвис испугался более сильного хищника и попятился. Но огромный волк не дал ему сбежать, и в один прыжок оказался рядом. Сцепились два монстра, рвя острыми зубами плоти, распарывая когтями друг друга. Это был бой почти на равных. Невероятно. Ведь в моем мире нет никого с такой мощью и силой. Чтобы одолеть одного Арвиса, нужно было несколько боевых магов высокого уровня. Разве что я, благодаря уровню дара и боевым навыкам, способен еще потягаться один на один с монстром. Но и не мог ручаться, что выживу после этой схватки. Времени на промедление больше не было. Пришлось быстро брать себя в руки и идти на помощь девушке и светлому магу, что оказались в крайне плачевной ситуации, отбиваясь сразу от трех Арвисов. Я рванул в их сторону и моментально оказался возле одного из монстров. Тот не ожидал моего появления и не успел отреагировать, а вот я успел атаковать его своей магией. Арвиса отшвырнула в сторону а я моментально оказался возле девушки, что сейчас кидала во второго странным боевым заклинанием. Ее магия была мне неведома. Она была приятной, и этот факт поразил меня даже больше волка-монстра. Но времени осознать этот момент совершенно не было. Арвисы атаковали, а наших сил не хватало, чтобы оказать должное сопротивление и уничтожить тварей. Сейчас мы могли лишь обороняться и оттягивать неизбежный момент, но сдаться мы не могли. И бились, выкладываясь по полной. Светлый пускал одно атакующее заклинание за вторым, но пробить броню Крайнего Арвиса так и не мог. Девушка, мельком поглядывая на меня, из последних сил бросала зеленые сгустки магии во второго, пытаясь сбить того слаб, но не выходила». Я, используя артефакт с огненной магией, ударил по встающей третьей твари, и та отлетела еще на несколько метров. Но пока расправлялся с третьим Арвисом, пропустил момент, когда светлого мага отшвырнули к скале, и девушка, отпрыгнув от когтистой лапы монстра, споткнулась о выступающий камень и упала. Арвисы сразу же бросились на нее, а она не успевала отбиться от них». Оставалось всего несколько секунд до того, как монстры до нее доберутся и убьют. Я даже не думал, когда бросился на перерез тварям, подставляясь, но тем самым спасая ее. Краем глаза заметил быстрое движение сбоку. Это был светлый. Мак тоже бросился спасать девушку, рискуя своей жизнью, подставляя свое тело Арвисом. Но он не успел, а я... Успел. Острая боль пронзила тело. Когти твари воткнулись в грудь. Я упал на камни, не в силах даже оторвать лапу Арвиса от себя. Раздался девичий крик, сотрясая горы. Что-то большое и огненное смело монстра с меня. Это был огромный волчара. Он растерзал того Арвиса, с которым сражался, и сейчас бросился на этих тварей. Слышались крики. «Рычание, скуление, ляск по камням!» Сквозь пелену темноты я увидел, как убегают три Арвиса от огненного огромного волка. А перед тем, как меня поглотила тьма, показалось заплаканное прекрасное лицо девушки, что сегодня так отчаянно сражалась с самыми жуткими тварями в наших мирах. По ее щекам катились слезы, а губы шептали «Не уходи! Живи!» Но, возможно, это было лишь видение. Тьма поглотила меня полностью».